Дорена, хихикая и время от времени прикусывая от смеха кончики языка, летала над Настей и Ярославом, которые медленно двигались к столику, за которым сидели друзья девушки. Пару минут назад в туалете, сидя на раковине и болтая ногами, она со смеху умирала, глядя, как чудят эти умники, дважды запиравшиеся то в одной кабинке, то в другой. «Воистину, большая фигура да дура! Такие взрослые, а ума...» Словом, то, что делали эти двое, знатно потешило юного зеленоглазого призрака. Впрочем, для нее их новая внезапная встреча явно не была неожиданностью, как, впрочем, и все остальные тоже. Было бы вернее сказать, что эти внезапные встречи были делом рук самой Дорены. Сколько усилий она приложила для этого. А все для того, чтобы эти двое после стольких совпадений поняли, что они предназначены друг для друга. И остались и вместе, как это и было задумано мирозданием с самого начала, пока она, глупая Дарена, всё не испортила. Каждый раз осознавая, что она натворила, девочка начинала с новой силой ненавидеть тебя. Во время таких моментов, в этом мире таинственном и необъяснимом, где законы физики были совсем не такими, как на Земле, или вовсе отсутствовали, она взмывала вверх, далеко вверх, выше птиц, И разогнавшись, скользила по воздушной глади, проходя сквозь облака и не оставляя следа. Парадоксально, но она, призрак по доброй воле оставшийся в своём старом мире, к которому принадлежали Ярослав и Настя, тоже умела плакать. И ещё странным было то, что раньше она боялась высоты, а теперь нет. Однажды, отдав себя высоте и тем самым принеся ей саму себя как жертву, Дарена полюбила её. Как впрочем и высота полюбила Дарену. А после ненависти и высоты наступал этап менее сильного, но такого же болезненного для души чувства сожаления о прошлом, о будущем, о настоящем. В такие моменты девочка сидела на крыше высоченных зданий, глядя сверху на людей и болтая ногами. Затем Дарена успокаивалась до следующего посещения облаков. Может быть, поэтому, чтобы не чувствовать ни ненависти, ни сожаления, девочка-призрак так старалась изменить реальность, перевязывая сверкающие белую и красную нити. Да, теперь они были связаны в тугие узлы уже не трижды, как это было разрешено старшими духами, а куда больше. Судьбы Насти и Ярослава будут пересекаться столько раз, сколько сплетены между собой их нити жизни, оказавшиеся в руках у Дорены. И пусть это считается преступлением влезать в жизнь людей настолько сильно, но отступать призрачная девочка не могла. Она еще при жизни была упрямой и упорной, а еще хитрой. И именно поэтому она смогла провернуть самую настоящую аферу в невидимом мире духов, не вернув нити судеб Ярослава и Анастасии в небесное хранилище после ввязания законных трех узлов, а оставив себе и бережно храня. Один узел... Одна случайность, соединяющая этих двух все крепче и крепче. Они будут встречаться столько раз, сколько нужно им будет для осознания того, что они просто обязаны быть вместе, это самая настоящая судьба. Гордиев узел даст гарантию того, что Настя и Яр не смогут расстаться друг с другом, будут сталкиваться до победного. Честно говоря, сначала Дорене и не помышляла о таком преступлении. Она считала, что и трёх законных узлов, на которые она получила право, им вполне хватит. Но нет. Вместо того, чтобы влюбиться друг в друга, её подопечные предпочли взаимную неприязнь и чуть ли не ненависть. Поэтому и пришлось срочно разрабатывать новый план. «Какая я молодец!» — промурлыкала девочка сама себе, наблюдая за подопечными, чьи нити судеб были надёжно спрятаны у неё в кармане. «Всё устроило, от старших скрылось». Только эти дурацкие маги всё испортили. Чего тоскуются за Наськой как привязанные. Дарена знала, что снаружи в машине уже в другой сидит тот черноволосый тип, который привёз Наську, и черноволосая ведьма из ресторана. Ещё одна магиня в терракотовом свитере сидит в кафе, попивая какой-то напиток и перемигивая с симпатичным приятелем Яра, который Дарене очень нравился. Ей вообще нравились удалые парни. А Николай казался ей именно таким. Это человеческое заведение было просто нашпеговано магически одарёнными личностями. Хорошо хоть одна из таких личностей покинула сие заведение. Тот самый парень, который попытался пообщаться с Настей, но которого довёл до ручки Джек Воробей. Капитан Джек Воробей, то есть. Дарена явственно видела, что роливик передал записку магу. И чего вы все здесь собрались? Чтобы вам всем в космосе оказаться? Пожелала Дорена магам от всей души, радуясь, что среди собравшихся магов нет тех, которые могут видеть призраков. А такие среди них встречаются. Мельникова и Яр должны быть вместе и точка. Вынесла девочка-призрак суровый вердикт, видя, как Ярослав ведёт Настасью под руку к столу с её друзьями, а те во все глаза смотрят на них. Ненависть, тотчас проснувшаяся к омерзительной Алёне, тоже глядевшей на Настю, не сразу улетучилась. Дарена силой заставила себя успокоиться, даже глаза закрыла, представив тихое спокойное лазурное море и берег с жёлтым песочком. Открыв глаза, Дарена ещё раз взглянула на ту, чьё лицо было последним из тех трёх, которые она видела перед падением. Перед своей первой встречей с высотой. Красивая, ухоженная, длинноногая, в стильной одежде и на каблуках. Живая «Попивает какую-то ядовито-жёлтую дрянь. У Дорены от её одного вида уже началась бы изжога, будь она живой. От вида дряни, а не Алёны, разумеется. Хотя последнюю Дорена с лёгкостью назвала бы не только дрянью, но и подарила бы слова и куда более крепкие. Такие, которыми и сапожники побрезгуют». «Ничего, мы ещё посмотрим», — непонятно, к чему произнесла Дорена, Силой воли заставляю себя смотреть не на Алёну, а на Настю и Яра, которые уже подошли к столику. Дарья прищурилась. Левая рука Мельникова и не слишком заметно, но завораживающе светилась холодным серебром. Так, если бы вокруг запястья девушки тонкой змейкой обвилась линия горизонта на западе с заходящим стальным солнцем. Призрак приоткрыла от удивления рот. Сияние показалось ей очень знакомым. не по виду, а по внутренним ощущениям. От браслета веяло чем-то невероятно и непередаваемо знакомым, давно забытым, но таким приятным старым. Дарэна на мгновение закрыла глаза, почти чувствуя аромат цветущих яблонь и сирени, чувствуя вкус холодного молока, видя высокое летнее голубое небо, слыша ласковый шелест листьев и журчание ручья и смутные голоса родных и травы Высокие, сочные, нежные, мягко гладя её по щеке, зашептали что-то далёкое и важное. Запели прекрасную песню, слов и музыки которой было не разобрать. «Дежавю». Оно длилось не дольше пары секунд. Браслет дарил ощущение полустёртых, но ещё не выцветших воспоминаний. Это казалось невероятно странным, Но в этом прозрачном царстве Безмолвия вообще многое чувствовалось совсем не так, как в мире живых. Глубокое чувство дежавю не покидало подростка, плавающего в воздухе над десятками голов. Чтобы избавиться от него, Дарена даже головой потрясла. Почему-то ей хотелось улыбаться. Наверное, на этот чудесный браслет наложены лёгкие чары, например, чтобы сделать его талисманом. В мире духов некоторые волшебные штучки имели интересные эффекты. Идёт, скажем, какой-нибудь маг с магической штуковиной, заряженной на то, чтобы причинять боль и разруху, а в царстве духов такой артефакт светится чёрным, и по нему неспешно ползают отвратительные жуки. Или сидит девушка на лавочке, а на шее у неё защитный амулет, магический подарок, и он сияет молочной радугой. Некоторые маги, наделённые даром призывать духов, даже устраивают им специальные ловушки. Или же специально договариваются с ними, чтобы обитатели прозрачного мира искали и артефакты. Правда, это не всегда срабатывает. Волшебные предметы не видны большинству духов сквозь одежду. Или если они закопаны в землю или лежат в тайнике, или даже спрятаны в закрытом шкафу. Иные из них могут слышать магические вещи или же чувствовать. Интересно, откуда у Насти такая штука? Недавно же ещё не было И чувства странные, удивлённо произнесла Дарена, но отмахнулась сама от себя, решив поразмыслить об этом позже. Сейчас надо думать о другом. А они хорошо смотрятся, вслух подумала она, глядя на подопечных. И яркие бы ещё подрасти, а так вообще не штяк. Э, -э, -э! зычно прикрикнула она вдруг, резко обернувшись. Ты чего ко мне привязался? На неё сидя под одним из столов, Всеми незамеченная, печальная и одинокая смотрела огромными фиолетовыми глазами то самое существо, которое Дорена отгоняла от Яра одной из ночей. Смесь большеглазой коалы, шкодливого котенка и летучей мыши. «Чё тебе надо, умник?» — пробурчала призрак. «Иди отсюда, куда шел?» Дибук всем своим видом показывал, что он никуда не шел, а очутился тут совершенно случайно и теперь рад встрече со знакомым духом. Кругленькое существо с фиолетовыми любопытными глазами испуганного лемура даже подняло вверх переднюю короткую лапу со втянутыми внутрь, прямо как у кошки, коготками и нелепо помахало до Ренни. Девочку это совершенно не впечатлило. «Отстань! Чего привязался?» «И к нему!» — кинула взгляд на Ярослава подросток. «Больше не приходи. Я слежу за тобой, понял?» Глаза существа стали ещё больше. В них бегущей строкой проплыло что-то вроде... Я к кому-то хожу? Да ты что, да не в жизни. Понял? грозно повторила девочка, убрав за ухо прядь коротких волос. Махнатый дибук, мелкий иворишка хороших снов, похожий на милое сказочное чудовище, понял и покорно покивал. К ней ходи, кивнула Дарена на Алёну, которая совершенно не подозревала, кто смотрит на неё с воздуха. Она отличная жертва. Усёк арбус махнатый. Разглядела на кругленьком тельце девочка тёмные полосы. Арбуз мохнатый понял и с интересом покосился на Алену, запоминая её. Кажется, она пришлась ему по вкусу. Дибук даже вылез из-под стола и короткими перебежками по воздуху достиг ноги Настиной подруги, которая в это время весело смеялась. Под весёлое хихиканье Дорены, обнюхав ногу Алены, которая совершенно ни о чём не подозревала, Существо облизнулось и подняло влюблённые глаза на девушку. Алёна закинула ногу на ногу и случайно коснулась потустороннего существа, даже и не заметив этого. И в ту же секунду дибука словно откинула прочь невидимой силой метров на 10. Он врезался в кирпичную стену, с которой тут же упала картина и, не удержавшись, вылетел сквозь стену на улицу. Дарэна услышала его жалобы, что-то похожее на обиженное кудахтающее мяуканье. с лисьим повизгиванием. Кажется, мохнатый фиолетово-глазый Дибук подумал, что Дорена специально подставила его. «Ну, точно», — фыркнула девочка, не переставая наблюдать за парочкой подопечных. «Делать мне больше нечего тебя подставлять. И не таскайся за мной, Аргус мохнатый!» — крикнула она в пространство глупому существу, которое частенько теперь крутилось около неё. Мяуканье сменилось недовольным ворчанием, тяжёлым вздохом, и Дибук пропал. А из его ворчания Дорена заключила, что на мерзавке Алене есть защитный амулет. Или какой-то маг поставил на нее хорошее такое заклинание, чтобы никто из другого мира не мог ей навредить. Естественно, спрятанный под одеждой, иначе бы Дорена увидела. «Опять эти идиотские колдуны! Что это вообще творится такое, а?» — сама у себя спросила девочка с негодованием. «Откуда у этой подлюки такая защита? Несправедливо!» Несправедливо. Согласился позади Дарэна мужской весёлый голос, и она согласно закивала, обрадовавшись неожиданной поддержке. Вот именно, всё ей достаётся. Нина. Тут Дарэн осеклась, почувствовав себя рыбаком перед огромной надвигающейся на него морской волной. Рыбацкой лодке никогда не совладать со стихией. Вот-вот она перевернёт её и поглотит. Сглотнув, девочка резко развернулась. Внутри что-то оборвалось, уши словно водой заложило. Внизу стоял, вернее, делал вид, что стоял, едва касаясь пола сапогами, высокий, статный, с военной выправкой мужчина, в тёмной короткой бороде которого пробивалась лёгкая благородная седина. Если бы Дарена не знала, что маги могут быть самыми разными внешне, она обязательно сказала бы, что этот мужчина истинный волшебник. Вытянутое лицо с мощным подбородком и резко очерченными скулами, прямой нос с высокой переносицей и резко вырезанными крыльями, неподвижные равнодушные глаза цвета сухой земли, над которыми нависли тёмные прямые брови. Нет, он не волшебник, лишь был им когда-то, таких как он называли в старые времена волхвами. А сейчас он тоже обитатель мира теней и духов. Один из сильнейших, обладающий не только большой властью среди старших, но ещё и правом вызова. Одним словом, легат. Глава призрачного легиона. Старинный, ко всему, кроме долго безразличный дух, живший ещё во времена Киевской Руси, самый старый из неушедших и самый могущественный в этих краях. Когда-то его звали Вольгой, Вольга из Святославовичем. О нём Дорэна даже читала в былинах. племянник князя, возглавляющий собственную дружину, богатырь и кудесник, хитрый и умный, умеющий превращаться в разных зверей. Поговаривали, что Вольга остаётся в призрачном мире уже много веков, а вот что его удерживает, никто не знал. Но зато все знали, что он неукоснительно следует правилам бесцветного царства духов. И следуя этим правилам, Вольга накажет её. А зачем больше ему приходить к ней? Он наверняка узнал о её преступлении. Морская волна начала застывать, покрываться корочкой тонкого льда. Дорена в нахлынувшем отчаянии закусила губу. Неужели её прекрасный план полетит в пропасть? Словно прочтя её мысли, старый дух едва заметно кивнул головой. «Да, именно. План провалился». «Дорена, тебя ведь так зовут, дитя?» Спросил он сухим официальным голосом. Вопреки представлениям Дарэна, он не разговаривал на древнерусском наречии, и несмотря на старинные одежды, подпоясанный кафтан до середины икр, поверх него корзно длинный бордовый плащ, украшенный золотой каймой и наброшенный на одно плечо и застёгнутый на другом, сафьяновые сапоги, круглая шапка с мехом. Речь его была вполне современная. Всё же Мирдух был необычным миром со своими законами логики, порой причудливыми. А ещё время этого мира дарило знания, и некоторые по своей воле оставались в этом мире только за тем, чтобы получить их спустя века. «Ток...» — отозвалась подросток севшим голосом. «Дорена, зачем ты сделала это?» — спросил Вольга без негодования и любопытства, и неспешно, но властно поманил её пальцем. Дорена, нехотя и с большой опаской, спустилась на пол, почти касаясь его носками своей летней обуви. Теперь она была напротив мужчины. Опустив голову, однако кулаки её сжались ещё сильнее. Стояла и молчала, а время вокруг словно замерло. Замерло и замёрзло. Думаешь, можешь исправить всё? продолжал он. Исправлю, говорил взгляд Дарены сжавшей кулаки и из-под лобья глядевшей на старшего духа. Она ненавидела сдаваться. Но как можно расплавить лёд, если в руках нет пламени? Лишь снег со вмёршим в него цветком, а вместо дыма морозный пар. Глупо так думать, продолжал негромко мужчина. Казалось, Ольга был совершенно спокоен, узнав о её преступлении. А ещё казалось, что он не парит в воздухе, а стоит на ногах, касаясь ступнями пола, как обычный человек. Ты ведь не имела права делать это, попенял он Дарене, хотя она была готова поклясться, что ему всё равно. Он просто выполняет свой долг. Они должны быть вместе, тихо сказала девочка, сжавшись и ожидая сурового наказания. Посмотреть в неподвижные глаза мужчины ей было страшновато. Хотелось исчезнуть, спрятаться, раствориться в холодном воздухе, но Дарья знала, что сила Вольги не позволит ей сделать этого. "С чего ты взяла, дитя?" снисходительно равнодушно взглянул на неё старший дух. Глаза цвета сухой земли оставались такими же безэмоциональными, как у высеченной из камня статуи. «Они предназначены друг другу судьбой», — пискнула зеленоглазая, стараясь держать себя в руках, но при старшем духе этого не получалось. «Я должна была их связать, но оказалась тут. Это жизнь — их последний шанс встретиться». Её голос стал совсем робким, едва разборчивым. «Это их шанс и их жизнь». Ты не должна встревать в чужие судьбы, безразлично бронил Вольга. "Но как же так?" воскликнула Дарена, пытаясь быть смелой, но вновь почувствовала себя рыбацкой лодкой в грозном ледяном море. "Я из-за них и осталась." "Из-за себя ты осталась. Идём, дитя. Ты понесёшь наказание за то, что попыталась влезть в чужие судьбы." "Я не могу." Я ведь заключила договор, что мне разрешат трижды помочь им попытаться встретиться, если я останусь тут и буду служить у вас, отчаянно воскликнула Дарена со слезами в глазах, глядя в сторону Насти и Яра, которые, кажется, вот-вот должны были распрощаться. Стоят глупые, смотрят друг на друга чужими взглядами и не знают ничего. Я помню это. Но также помню, что ты использовала все свои шансы. Все три узла Однако я также вижу, как сильно ты нарушила уговор. «Отдай», — вдруг суровым голосом произнёс Вольга и протянул руку с цепкими мраморными пальцами. «Что?» — от отчаяния попробовала схитрить девочка. «Нити». «Какие нити?» «Какие взяла, такие и отдавай». «Ну, пожалуйста», — взмолилась Дорена. Её ресницы намокли от подступающих ледяных слёз и слиплись. Ерослав, Ярик, Яр. Ну почему ты такой дурак? Ну сделай же что-нибудь. Ольга покачала головой, сделала плавное движение рукой, протянула её вперёд, и к нему на широкую сухую ладонь упали две нити: красная ниистово искрящаяся и белая звёздная. Сколько узлов навязала? Первая эмоция неодобрения мелькнула в голосе Ольги. Он махнул второй рукой, и узлы сами собой стали исчезать. Дайте мне им шанс, выпалила Дарена с ужасом, глядя на то, как плоды её многочисленных трудов исчезают, растворяются в воздухе. В обители тебе объявят о наказании. Пара узлов всё-таки не исчезла, продолжала связывать белую и красную нити, и Волги это не очень понравилось. Видимо, разрушить их было не в его власти. Скорее всего, судьба уже взяла на заметку эти узлы, как должное, запустив в колесо случайностей. Но я всего лишь хотела искупить свою вину перед ними и отправиться дальше. Почему же три раза можно, а больше нельзя? Посмотрите на неё, чем она не заслужила своё счастье. Срывался голос девочки, слёзы стекали с её бледных щёк и в замёрзшем воздухе превращались в тёмные маленькие с рваными краями круглые отверстия, как будто бы корку льда пробивали пули. Старый дух даже и не думал слушать Дарену. И кто знает, что могло случиться, но Вольга, по какому-то странному велению судьбы, с которой боролся, машинально проследил за взглядом Дарены, и вдруг целая волна чувств прошлась по его ранее каменно-безучастному лицу. Сначала это было глубокое удивление, шок. Оно, казалось, проникло во все уголки его морщин на лице. Затем ярким давно забытым росчерком сверкнула на его лице радость, нечаянная, долгожданная, а оттого дикая, ярая, где-то смешанная с воскресшей надеждой, где-то с благодарностью самим небесам, а где-то и со страхом, а вдруг всё происходящее шутка, мираж, глупый сон. Но ну, а после в лице старинного духа появилась и жадность. Не такая, которая рождается в горящих глазах безумного коллекционера, готового отдать за очередной экземпляр все свои деньги до последней монеты, и не такая, которая пробуждается во взоре человека, давнoе упорно добивающегося души и тела предмета своего вожделения, а теперь получившего всё это в своё распоряжение. А такая, которая может быть только у давно больного и страдающего человека, приведи бутылька с некой лечебной настойкой, которая сможет и вернуть его к жизни. Жадность вера, жадность неверие, жадность отчаяние, жадность, которая может и погубить, и спасти. Ольга, не отрываясь, пожирал глазами Настасью, которая в этот момент, ни о чём не подозревая, разговаривала со своим другом Женей. Дух не смотрел ей в лицо и не разглядывал фигуру, его вспыхнувший взор был направлен на её левую руку, запястье которой обхватывала полоска горизонта с заходящим серебряным солнцем. примечанная недавно дареной Миг, и старый дух оказался рядом с девушкой, низко словно в поклоне склонившись над её рукой и разглядывая браслет. Глаза его буквально впились в украшение. Подрагивающими пальцами он коснулся серебряного заката, обвивавшего девичье запястье. Опешившая и ничего не понимающая Дарена даже моргнуть не успела, так быстро он переместился. Она вообще не понимала, что делает Вольга. На скин браслет сиял, конечно, заманчиво, но почему этот тот, кто пришёл наказывать её дорену, так много внимания дарит этому украшению? Может, сбежать, пока он занят. Сюда подойди, услышала она голос Вольги, который наконец распрямился, но всё ещё глядел на браслет Насти с вожделением. Широкие ноздри его носа едва заметно раздувались, как от быстрого бега, а белки глаз покраснели. Да и в глазах застыло странное выражение. Дарена видела его всего лишь миг, но всё-таки видела. Это было больше, чем отчаянное желание, страсть или вожделение. Это было воскрешение. Воскрешение надежды. Нежданный ливень пролился на сухую в комках землю. Задам тебе несколько вопросов, дитя. Отвечай правдиво, иначе тебе худо будет. произнёс Вольга голосом статуи, отсутствующим, бездушным, и девочка послушно кивнула, тоскливо взглянув в ту сторону, в которую ушёл Ярослав. Это та, которой ты помочь хочешь, спросил он, взглядом показывая на Настью. Взгляд мужчины не нароком сбежал на её левое запястье. "Тта?" волнуясь, ответила Дарена. Знала её при жизни? Знала? Откуда у неё браслет тот? С закатом, который удивлённо уточнила Дарена, ничего не понимая. Ольга прищурил один глаз. С закатом, сказал он. Ну, отвечай. Не знаю, честно сказала Дарена, зная, что не сможет обмануть главного духа. Я, я сама только сегодня увидела. Раньше не было. Только сегодня на её руке и угля дела. После общения с магами, видимо, появился. С презрением в голосе сказала девочка. С магами говоришь? Да? А ты магов видишь? Вижу, созналась Дарена. Из её рта вырвался сверкающий пар. Способное дитя. Не все духи могли понять, кто из живых обладает чудесными силами. Как и люди, жители прозрачного мира были совершенно разными. Дарена, не понимая, что происходит, посмотрела на Настю. левую руку, которой также одна раз осматривал Вольга. Почему его настолько сильно заинтересовал её сияющий браслет, она искренне не понимала. И перемены в Вольге Святославовиче пугали. Это как будто бы статуя стала разговаривать, таким диким было его поведение. А может, это какой-то ужасный артефакт, подаренный мерзкими магами, которые сделали с Настасьей что-то непонятное? Вдруг он угрожает её жизни? Дарена, насупив брови, ещё раз пригляделась к девушке, которая разговаривала с друзьями, даже и не заметив прикосновения старшего духа. И опять чувство глубокого дежавю наполнило Дарену. И травы ласково защекотали, и опять запели где-то далеко. И вновь те же запахи, цвета, голоса окружили её, и мир завертелся вокруг девочки, как цифровой вихрь, сверкая картинками из жизни. бледлыми и яркими, чёрно-белыми и наполненными насыщенными красками. Родители, братья, друзья, тот, кого она считала любовью всей своей жизни, одноклассники, знакомые, родной дом, улица, дорога, по которой она проходила не меньше тысячи раз, чтобы попасть в школу, класс, высокое голубое небо, свежий воздух, луга, Зелёные-зелёные, усеянные крапинками ярких цветов, вишнёвые деревья в саду. Аккуратный дом, прячущийся в неистовом розовом цветении, раскрытое окно на втором этаже склечит ими тонкими лёгкими, как облака, шторками. Столик, девчачий, новый, ещё пахнущий деревом и лаком. А на нём шкатулка с украшениями. И рядом лежат два кольца, старых, немодных, тоненьких, с россыпью невзрачных камушков. Дарена почтинная его видела, как берёт пальцами на коротких по обыкновению ногтях яркий дерзкий синий лак, оба колечка и рассматривает их. Прабабушка вручила их ей, придя поздним вечером в её комнату и тихо прикрыв за собой дверь. Лицо у неё было торжественное, и в слабом свете лампы казалось, что торжество это размыло её морщины. "Это тебе", сказала она. назвав Дарену её настоящим земным именем, употребив его в уменьшительно-ласкательной форме, что девочку всегда невероятно раздражало, и протянула внучке алый мешочек с серебряными завязками. "Что это, ба?" "Подарок на твой тринадцатый день рождения", улыбнулась старушка, садясь рядом с внучкой. "Передаётся в нашей семье из поколения в поколение, от матери к дочери, от бабушки к внучке". У меня, как назло, только сыновья были, да и внуки все мальчишки, и правнуки, старшие братья твои. Поэтому я тебе и отдаю единственную девочке. Тогда Дарена необычайно сильно удивилась, даже телефон отложила в сторону. Про бабушки было уже совсем много лет, и порой она делала вещи, которые их большая семья списывала на причуды старости. Бери, деточка, бери. Заговорщицки подмигнула ей пожилая родственница. Это теперь твоё, и ты будешь хранить их, а потом отдашь своей дочери или внучке. Поняла меня? Дарена, подумавшая, что бабуля в очередной раз чудит, взяла мешочек, развязала и достала колечки. Красивые, соврала она, мельком глянув на них. Такие вещички были совершенно не в её вкусе. Вот если бы что-нибудь с шипами или с черепом, вот тогда бы она обрадовалась. Спасибо, баба, классный подарок. Старушка только хитро улыбнулась в тот поздний вечер. Не говори никому об этом подарке и храни его. Обещаешь? Пожилая женщина взяла дарю на за руку. Обещаю. Ничего не оставалось сказать той, и девочка улыбнулась про бабушки. Листья деревьев в саду зашелестели. Где-то далеко раздался гул отдалённого грома. Внезапно в открытое окно ворвался порыв ветра и, словно окутав двух родственниц, умчался прочь и ввысь к сверкнувшей в ночном небе зорнице. Дорена поёжилась, а её прабабушка как-то с облегчением вздохнула. «Вот и славно. Когда время придёт, отдашь следующий. Да что я буду рассказывать? Они тебе сами всё расскажут, деточка». Туманно произнесла старушка и погладила правнучку по коротким волосам. Та опять деланно улыбнулась старушке. «Ба тебе спать, пора поздно уже», — сказала она. «Потом опять с давлением мучиться будешь». Старушка вскоре ушла, а колечки остались на столике. Зорницы сверкали всю ночь, а до Ренни снились странные сны. В одном из них... Она надевала кольца, вдруг ставшие сверкать золотым рассветом, точь-в-точь точь таким, какой был на следующий день. И что-то шептали невидимые пряные высокие травы. Всё это пронеслось в голове девочки, ставшей призраком за секунду. Словно вспышка сверкнула в воспоминании, которое переросло в настойчивое дежавю, и во всём был виноват Настин браслет. Застывшая ледяной фигурой волна отмерла. и обрушилась на Дорену, разбившись на миллионы осколков, поплывших по воздуху словно бесхозные крохотные звёзды. «Я вспомнила!» Отохвативших её эмоций вдруг воскликнула Дорена, забывшись, с кем она разговаривает. При жизни манеры Дорена оставляли желать лучшего. «Я вспомнила это ощущение!» По каменному лицу Вольги словно трещина пошла. «Какое же!» — прошептал он, и вместе с шёпотом Раздался хруст ломающегося тонкого льда. «Травы! И кольца! Рассвет тоже был!» Невнятно выкрикнула девочка, которая не понимала, что происходит, но знала, что это очень важное, безумно важное. «Какие кольца!» Едва слышно, но угрожающий произнес дух. Подул свистящий ветер. «Ну, говори! Говори же!» «Мои!» пискнула Дарена, почему-то внутренне сжимаясь под терпким взглядом сухих, как обожжённые терпким солнцем пустыни глаз. Они мне от прабабушки достались. Коя как сбивчиво перескакивая с одного на второе, девочка рассказала Ольге всё, что знала, всё, что произошло, всё, что она сделала. Дарена говорила, а время хоть и бежало вперёд, но казалось, всё вокруг застыло, замерло, остановилось. Звуки мира живых были смазанными, сами люди-предметы и даже стены казались полустёртыми. Чёткими в возникшей из ниоткуда полутьме оставались только два духа да серебряный браслет на руке ни о чём не подозревающей Насти. «И где теперь эти кольца?» Близко наклонившись к девочке, хриплым голосом спросил дух. Вновь повеяло холодом, от которого вот парадокс бросало в жгучий жар. Что же так взволновало того, кто всегда лишь безразлично исполнял свой долг? Почему перевитые между собой жадность, отчаяние, вера, словно сплетённые в одну тугую косу пряди, с такой силой исходят от Вольги? Что для него значит Настин браслет и кольца, подаренные прабабушкой? «Где они?» — вновь потребовал тот, о ком писали в былинах. «Я их оставила там». проговорила не без труда девочка до сих пор боясь встретиться взглядом с Фольгой. Равнодушным он казался ей менее страшным, менее опасным. Где там? переспросила Анна. Закопала в саду, выпалила Дарена. Они мне надоели. Я закопала в саду и потом, она терялась в словах. Потом ушла, наконец выговорила она. Ольга вдруг поймал горсть ледяных искрящихся осколков в ладонь. и с хрустом сжал, превращая в мелкую крошку. «И никому не успела передать», — созналась Дорена. Какое-то время Вольга думала о чём-то, а потом вдруг удивил и без того нервничающую Дорену ещё больше. «И я до сих пор не понимаю, как ты это провернула». На тонких губах, словно из серого камня высеченных, появилась улыбка. Самая настоящая улыбка. Способное дитя. Пожалуй, наказывать тебя я не буду. Дарена, уже готовящаяся к худшему, в громадном изумлении уставилась в просветлевшее лицо старшего духа, но тут же опустила голову вниз, не выдержав взгляда. Нити ты вернула, узлы почти распутались. А те, что не смогли распутаться, ни к чему страшному не приведут. Введи меня в свой сад, приказала она внезапно. И кивнул Дарену, показывая, что она должна сделать это незамедлительно, и даже руку протянул, раскрытой ладонью кверху. Представь то место, и мы окажемся в нём. Колеблясь, девочка не смела коснулась его сухой и показавшейся неожиданно тёплой ладони. Хотя как ладонь духа может быть тёплой или холодной? Мгновение, равное падению звезды, и они перенеслись в то место, которое представила Дарена.